618. -е. гуру низшие слои тонкого мира насыщенные ядовитыми газами разложений отравляющие вещества и газы плотного мира проникают и туда усиливая отравленность астрального мира вред получается уже двойной увеличивается площади распространения коричневого газа опасность отравления обоих миров возрастает катастрофически Люди продолжают заседать в парламентах и на всевозможных конференциях и выносить безответственные решения, не понимая, что угроза гибели человечества от их преступных деяний встает в весь рост.